На страшной высоте блуждающий огонь. Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь, твой брат Петрополь умирает. На страшной высоте земные сны горят, зелёная звезда летает. О, если ты звезда воды и неба, брат Твой брат Петрополь умирает. Чудовищный корабль на страшной высоте несётся, крылья расправляет, зелёная звезда в прекрасной нищите, твой брат Петрополь умирает. Прозрачная весна над чёрною Невой сломалась, воск бессмертия тает. О, если ты, звезда, Петрополь, город твой твой брат петрополь умирает